созданием ковра Варфол уложился в срок. Утром он ввалился в наш смозом номер и заявил, что все готово и пора отправляться в путь. На робкий вопрос тролля, все ли хорошо проверил чародей и не лучше ли повременить с отлетом? Варфол, усмехнувшись, заявил, что потратил целую ночь на создание ковра и сам восхищается собственным искусством. Так что полет будет легкой прогулкой. Естественно, тролля не убедили эти слова. Но ему пришлось подчиниться. Подождав, пока соберется мейдрат, мы дружно отправились на небольшую площадку на заднем дворе гостиницы, где в нескольких сантиметрах над землей покачивался синий-зеленый ковер. Наше будущее средство передвижения казалось просторным. Это был самый большой ковер, виденный мной. На нем, пожалуй, можно разместить пару десятков человек. Что ж, это как раз хорошо. Будем держаться в центре. Тролль подозрительно оглядел ковер и вздохнул. Не переживай, тролль! радостно воскликнул Варфол. Ты не представляешь, какое это счастье дышать свежим воздухом и испытывать радость и свободу полета. Мне больше по душе кружковина в таверне, а лучше две кружки, проворчал мос. Ладно, вставил Мидрат. Нам, наверное, пора лететь. Или мы будем выслушивать пожелания остальных? Залезай! предложил магу Варфол. И тот забрался на ковер первым. За ним последовал чародей, а следом и мы с Мозом. «Чем дальше от края, тем я себя чувствовал уверенней. Про тролля я вообще не говорю. Тот сразу устроился в центре ковра». Наконец все устроились, и Варфол произнес заклинание. Ковер начал подниматься вверх. Земля быстро удалялась, и вскоре перед нами открылся прекрасный вид с высоты птичьего полета. Под нами проплывал широкий полноводный мес. По обе стороны его тянулись степи, пока еще с высокой травой и небольшими озерами, но постепенно они сменились высохшей землей с пожухлой желтой травой. Варфол что-то пробормотал, и ковер увеличил скорость. Под нами потянулся мрачный пейзаж мертвых болот. На меня сразу накатили воспоминания двухлетней давности. Тогда мы вместе с Марикой, которая не была еще правительницей Гнола, плыли меж этих самых болот. Тогда я и встретился с бывшим любовником Марики, Магом Вендером. Волею случая он сопровождал нас, когда мы плыли по мессу, и чуть было не стали добычей отребья, которая живет на этих болотах и занимается лишь тем, что грабит проходящие корабли. Несколько раз он вручал нас, когда мы были на волосок от смерти. Но в конце концов все это закончилось его предательством. От этих воспоминаний меня отвлек Мосс, который напомнил, что пора бы и перекусить. Честно говоря, аппетита у меня не было. И я вяло проживал кусок мяса, запив его вином. Когда я вновь посмотрел вниз, оказалось, что мы уже преодолели большую часть нашего пути. Мертвые болота закончились, сменившись редколесьем, которое, в свою очередь, вскоре сменилось густым лесом. Это начинался великий лес и единорога, занимавший больше половины королевства эльфов крона, огромное зеленое пространство раскинувшееся до самого горизонта. Деревья стояли так близко, что через их плотно сомкнутые кроны. Невозможно было ничего разглядеть. Мы летели вдоль его границы, не забираясь на территорию Крона. Несколько раз я видел вдалеке парящих драконов. Даже на такой высоте ощущался свежий аромат листвы. Эти леса не знали костров. Эльфы предпочитали пользоваться магией. Для них было преступлением даже зажечь маленький костер из сухого, давно отмершего валежника. Несмотря на то, что мы пролетали над владениями Эникеи, Местные жители старались не злить эльфов и соблюдали их лесные законы. Наконец, появился Холин. Этот город располагался на границе Эникеи и Крона. Город нисколько не изменился за время, прошедшее с прошлого моего визита. Все те же могучие стены из белого камня, подходящие вплотную к воде, и делавшие штурм со стороны реки бессмысленным занятием. Когда мы вышли на пристани, то мне показалось, что корабли вдоль неё пришвартовано еще больше, чем раньше. Смешавшись с пестрой толпой, мы влились в город. Варфол смотрел по сторонам с видом деревенского провинциала. В его глазах было искреннее восхищение Холлином. Да что говорить? Мне этот город полюбился еще в первый раз своей чистотой и аккуратностью. Казалось, весь он дышал какой-то неповторимой свежестью и легкостью. На правах человека, более-менее знающего город, я повел своих спутников в центр Холлина, где мы быстро нашли небольшую уютную гостиницу. После того, как мы устроились и разложили вещи, я предложил обсудить дальнейшие планы в каком-нибудь уютном месте. Место нашлось прямо напротив нашей гостиницы. Здесь, окруженное высоким забором в глубине сада, находилась таверна с каким-то мудрёным названием на эльфийском языке. Этот язык я знал плохо, но оказалось, что Врафол прекрасно его понимает. Он и перевел название «Дом, где живет радость». «Типичное название для этих тупоумных лесников», — проворчал Мейдрат, услышав перевод с эльфийского. «Признаю, что я согласился с ним. Мне тоже не нравились заносчивые эльфы, считавшие себя чуть ли не богами. Правда, и среди них были исключения. Я вновь вспомнил эльфов Ародирна и Ротерверна, без которых в той заварушке, что предшествовало моей жизни в Гноле, я вряд ли бы выжил. Сейчас их нет в живых». Но я никогда не смогу их забыть. «Мирн!» — Оклик Варфола оторвал меня от невеселых мыслей: Ты идешь или нет? И я поспешно направился за своими спутниками, которые оторвались от меня на приличное расстояние и уже подходили к дверям таверны. Надо сказать, что само здание Таверны было построено в эльфийском стиле. Ажурные мостики, изящные арки, узкие башенки казались настолько невесомыми и легкими что создавалось впечатление, что все это архитектурное великолепие приготовилось к полету, и через миг оно воспарит в воздух. Умеет строить!» Вздохнул Варфол и, распахнув двери, с которых смотрел на нас искусно вырезанный дракон, вошел внутрь. За ним последовали мы. К нашей вящей радости таверна оказалась совершенно пустой. Одинокий официант подскочил к нам и, приняв заказ, исчез. «Теперь надо решать, что делать дальше», — заметил Мидрат. «Все же понятно», — возразил Варфол. «Я создам портал, и мы направимся в клон Турал. Вы сами убедитесь, на что способен старый отшельник». Мейдрату оставалось лишь пожать плечами.